Глава 29. Нечего терять. Из больницы Анна выписалась только через 4 дня. Плечо, конечно, еще не зажило, но она подписала все необходимые документы и ушла под свою ответственность. При этом, конечно, пообещала доктору, что, вернувшись в Москву, непременно долечится. Стоял холодный ноябрьский день со слепительным солнцем и голубым безоблачным небом. Подъехав к управлению, Анна задержалась на улице, Прислушалась к себе ощутила непривычное спокойствие. Платонов поджидал Анну в кабинете, она заранее предупредила его звонком. «С выздоровлением!» Анна стянула с себя куртку, которую заказала по интернету взамен обгоревшего пальто, и, бережно придерживая перебинтованную руку, села за свой стол. «Хотелось бы знать, как обстоят дела. Замучился я с бумажной волокитой», — признался Павел. «А Усков что же не помогает?» «Григорий Кузьмич написал рапорт. На днях его проводят на заслуженный отдых». «Надо же!» «Вот уж не ожидала!» «Говорят, его ушатал Стратонов. Если бы не он, Шиш Буусков ушел». «Это тебе Краюшкин рассказала?» «Кто же еще?» «Теперь давай о делах». Поморщившись, она пристроила больную руку на стол. «Колодяжный дал согласие сотрудничать со следствием в обмен на возможность выбрать подходящую зону», сказал Платонов. «Это ему Стратонов пообещал?» спросила Анна. «Кто же еще?» «Тебе надо избавиться от слов паразитов». «Так нельзя. Все время повторяешь. Кто же еще?» «Короче, показания колодяжной дает с большим удовольствием. Я бы сказал, похвалится». «И это понятно. Терять ему нечего. Ни больше, ни меньше не дадут, а точно пожизненное. В настоящий момент он содержится в тюремной больнице областного СИЗО». «С чего это вдруг? У него поврежден глаз». Стерхова усмехнулась. «Ах да, я и забыла. Кто его допрашивал?» «В том числе и я», — похвастался Павел. «Ну и каковы впечатления?» «Тварь конченная, Ничего другого сказать не могу. При женщинах матом не ругаюсь». Платонов огляделся, словно примиряясь, куда можно плюнуть. «Давай без эмоций», — сказал Анна. «Помните, я говорил, что в Тамбов он вас послал, чтобы выиграть время?» «Ты оказался прав». «Частично. На самом деле, кладяжный позвонил для того...» Чтобы мы засекли его телефон и приехали к даче. Надеялся, что пожар все спишет, и его вместе с женой сочтут погибшим. Тогда кто же сгорел в доме вместо них? Парочка местных бомжей. И, кстати, когда мы стояли около горящего дома, кладяжный за нами наблюдал. Откуда? — вздрогнул Анна. С чердака, из дома напротив. Он признался, где спрятал жену? Платонов радостно улыбнулся. Ее обнаружили в соседнем кооперативе по чистой случайности. Хозяева приехали за картошкой, а там на кровати лежит Елена Васильевна. Колодяжный накачал ее снотворным, теперь она еще и простужена. В доме-то было холодно. Где она сейчас? В областной больнице. Вы, кстати, могли бы там с ней встретиться. От одной такой мысли становится жутко, — сказала Анна. Она ничего не знает? Рядом с ней сейчас дочь от первого брака, которая приехала из Москвы. Я все рассказал ей. «Думаю, по-семейному как-нибудь разберутся». «Да нет», — проронила Анна. «Нельзя взваливать на плечи девчонки такой непомерный груз». «Хотите сказать кладяжной сами?» — Стерхова кивнула. «Хочу». Понаблюдав за Платоном, она поняла, тот собирается что-то сообщить, но не решается. Анна поощрительно улыбнулась. «Ну что ты, давай говори». «Хочу здесь остаться. Вы не против, если переведусь?» «Пришло распоряжение из главного управления. Здесь будут формировать отдел по расследованию преступлений прошлых лет». «И что?» «Не возражайте, если я сюда переведусь?» Она улыбнулась. «И еще и порекомендую». «Спасибо». «Послушай-ка, Павел...» Стерхова опустила глаза и дальше заговорила, как будто через силу. «Нужно, чтобы колодяжного доставили ко мне на допрос». Платунов ошарашенно замер. «Удивляюсь я вам, Анна Сергеевна. Оно вам надо?» Болейте себе на здоровье. Все, что нужно, вы уже сделали. Оформляй документы, пусть конвоиры привезут его сюда. И лучше сегодня». Платонов посмотрел на часы. «Успею. А ты поспеши». Допрос колодежного для Анны был сопряжен с некоторыми трудностями. Она заранее выбрала нужный тон, но когда увидела его, все изменило. Как только конвоиры усадили его на стул, она сказала. «Право оглашать не буду. Считайте, что наш разговор неофициальный». «Мне все равно!» — Колодежный ощупал ее взглядом. «Сильно пострадали?» Она огрызнулась. «Вам-то какое дело?» «Видел, видел, как в огонь сиганули. Себя не пожалели, а зря». «Не вам об этом судить». «Знаете, как говорят?» — кладежный хитро усмехнулся. «Коня на скаку остановит, в горящую избу войдет. Точно про вас. Хватит разглагольствовать. Давайте ближе к делу». «Куда уж ближе?» Колодежный потрогал рукой повязку на глазу. «Задавайте вопросы. Мне только и осталось, что поговорить. Одно развлечение». «Что вы сделали с настоящим колодежным?» В ответ он красноречиво чиркнул себе ладонью по горлу и коротко бросил. «И в воду. В Архангельске много воды. Куда именно вы его сбросили?» «Не помню. Тридцать лет прошло. Теперь уже не найти». «Сюда зачем возвратились?» спросила Анна. «Тянула». В родные места. Холодежный говорил со вкусом, медленно, словно куражись. А если на чистоту? Боялся, что в Архангельске расшифруют. А здесь вроде все улеглось. Лицо специально изуродовали. Что? Он сразу не понял и переспросил. Вы сломанный нос? Нет. Была охота уродоваться. На машине в дерево врезался. Поцеловался с рулем. Вернемся к убийству Панины. С удовольствием. — воскликнул кладяжный, и в его голосе послышались бровады и вызов. Стерхова злобно рявкнула. «Держите себя в узде!» Конвоиры напряглись, но она дала понять, что держит ситуацию под контролем. Задаю конкретный вопрос», — предельно строго сказала Стерхова. «По какой причине оставили в живых дочь Купаниной?» «Вы и про Лену?» — он ухмыльнулся. «Наверное, это судьба. Не поясничайте». «Если серьезно, я бы ее убил, но Усков помешал». «Как помешал, расскажите?» «Когда 32 года назад Усков пришел к дому Панины и нашел девчонку, я был еще внутри». «Он вас видел?» «Хотел бы сказать, что видел. Вот была бы умора. Но для вас только правду». Он с улицы окликнул Валентину, я услышал его голос и спрятался. Она спросила, «Где?» «В чулане, под лестницей. Дальше». Когда Усков протопал по лестнице, на второй этаж я быстро смылся. При этом забыли нож. Молодой был, дурак, ошибся. Колодежный прищурил глаз и внимательно посмотрел на Анну. Сейчас, наверное, спросите, как я посмел жениться на Лене. В ответ она обрезгливо скривилась. На мой взгляд, это вершина цинизма. Знаете, а ведь я не нарочно Он словно оправдывался. Просто совпало. Познакомились на кухне в ресторане... Сразу же закрутилась. «Вижу, баба хорошая, кто такая понял только, когда она привела меня в свой дом. Вам бы оттуда бежать», — проранил Анна. «Зачем?» — искренне удивился колодежно. «Я подумал, почему бы нет, и, знаете...» Он склонился и доверительно сообщил. «Каждый раз, когда заходил в гостиную, испытывал кайф». «Вспоминали убийство Панины?» — презрительно усмехнулся Анна. Он кивнул. «Что-то вроде того». «С Еленой Васильевной что планировали сделать?» Колодежный уточнил. «Сейчас или тогда?» «Три дня назад». «Рассматривал несколько вариантов, но, по счастью, не реализовали ни один», заключила Анна. «Почему не спрашиваете, как я вас нашел?» С едва уловимым подтекстом спросил Колодежный. Стараясь быть невозмутимой, она спросила. «Как?» «Следил за вашим лопухом». «Лопух то кто?» «Платонов» вас снисходительно усмехнулась. Теперь поняли, что сильно ошиблись? Сглупил, не на ту нарвался. Уж больно захотелось напоследок потешиться. Ну что же, она подала конвоирам знак. Я закончила, можете уводить. Кладежного заставили подняться, и он обратился к Анне. И даже не попрощаетесь? Хотите, чтобы я пожелал сгореть в аду? Хотя бы это. Она кивнула на его забинтованный глаз. «Желаю вам выздороветь и поскорее оказаться в тюрьме». В областную больницу Анна приехала уже после обеда. В дверях палаты кладяжной она столкнулась с девушкой, которая выносила под нос посуды. Анна пропустила ее в коридор и прикрыла дверь. «Вы дочь Елена Васильевна?» «Да», – растерянно проронила-то. «А я следователь Анна Стерхова». «Ирина», – представилась девушка и опустила глаза. «Мне о вас говорили». «Как себя чувствует мама?» Понемногу восстанавливается, но температура все еще держится. «Вы уже рассказали ей?» — спросила Анна. «Нет. Если хотите, я сама с ней поговорю». Ирина подошла к коридорному окну, поставила на подоконник поднос и заплакала. «Она не переживет. Рано или поздно это случится, и она все узнает. Тогда лучше вы. Что?» — не расслышала Анна. «Тогда расскажите ей сами». Стерхова сочувственно обняла девушку. Не переживайте, все будет хорошо, вот увидите. Войдя в палату, Анна положила пакет с гостинцами на больничную тумбочку и присела возле кровати. Здравствуйте, Елена Васильевна. Как ваше самочувствие? А, -а слабо протянула колодяжная, это вы? Вот пришла попрощаться, вечером уезжаю. В Москву? Елена Васильевна кротко посмотрела в ее лицо. Спасибо вам. За что? За то, что нашли убийцу. «Хотел об этом поговорить?» – начала Стерхова, но кладежный тихо спросила. «Думали, я ничего не знаю?» – помолчав, она уточнила. «Кто вам рассказал?» «Сам Валентин. Когда?» «Сразу, как только привез на дачу». Опустив голову, Стерхова проронила. «Знаю, как вам сейчас трудно. Я просила Валентина убить меня», – Елена Васильевна всхлипнула. «По счастью, он этого не сделал». Потом решила наложить на себя руки. Глупости говорите!» — прикрикнула Анна. «У вас прекрасная дочь. Подумайте, что будет с ней». «Скажите!» — Елена Васильевна перешла на шепот. «Ира об этом знает?» — Стерхова кивнула. Ей рассказали. «Боже, боже! Вдвоем с дочерью вы все преодолеете. А что будет с ним? Об этом не думайте, а лучше забудьте». Стерх достала из сумочки флешку и положила ее на тумбочку. «Попросите дочь, она поможет прослушать запись». «Что это?» – спросил Елена Васильевна. «То, что вы рассказали под гипнозом. Вам нужно знать, как все было на самом деле». «Зачем?» «Чтобы не винить себя в смерти матери. Думаете, это получится?» «Я в этом уверена».